Глава четырнадцатая. Санитарный инспектор. Вызванный в кабинет главы снова поманил пальцем младшего лекаря. «Пошли, Де! Больше нам с тобой здесь делать нечего, и находиться не положено!» «Пошли так пошли, санитарный инспектор. Вот угораздило!» «Совсем не к такой работе Алексей Найденов готовился!» Это Аркадий Аркадьевич из его воспоминаний, как в открытой книге, прочитал. Думал молодой человек лечебной деятельностью заняться. В этом направлении свою карьеру строить. Со временем стать лекарем, а потом и старшим лекарем. Затем патент на частную практику купить. Лекари на зеленой обеспеченные и уважаемые люди. Как и инженеры, преподаватели, военные, на них держава стоит. Эх, планируешь одно, а в жизни вон как получается. Делать нечего, придется подстраиваться под реальные обстоятельства. Прибыл бы в лесной раньше, сейчас бы в местной больнице уже работал, а теперь будет он занимать должность санитарного инспектора. Пролежал 7 дней на своей коечке, в себя приходил. Впрочем, это тоже нужно было. С человечком, как шаг от кабинета главы Леснова он делал, происходили трансформации. Словно выше ростом он становился, взгляд приобретал в властность, даже голос изменился. Правильно, сейчас у него иная социальная роль. В кабинете главы был он одним, а тут уже другая у него общественная функция. Глава главой, а на своем поле он главный игрок. Встречался с такими Аркадий Аркадьевич в прежней жизни. Ничего, прорвемся. То ли еще бывало. Казенную жилплощадь санитарному инспектору выделили. О размере месячного жалования сообщили, цель деятельности обозначили, основные задачи озвучили. Нарезали, в общем, фронт работ. Кстати, сделано это было четко, ясно, без лишней зауми. Аркадий Аркадьевич надеялся на меньшее. Его новый начальник вполне ничего оказался. Понимал, что его успехи зависят от результатов деятельности подчиненных. Один он мало что может сделать. Будь хоть самым умным, работоспособным, знающим и так далее. Десятки рук при правильной организации работы больше сделают, чем одна пара. Две головы тоже одной лучше. Не всегда правда. «Сегодня инспектор устраивайтесь, а завтра колодцами лесного займитесь. Не мне вам говорить о важности правильного водоснабжения населения. Надо признаться, подзапущена у нас работа в этом направлении. Некому было просто этим заняться». Аркадий Аркадьевич был со сказанным совершенно согласен. «Хорошая вода – большое дело». Ему оставалось только выражать свое мнение о произнесенном утвердительными кивками головы. Добавить пока было нечего. «Как и что должно быть, вы знаете. В медицинской школе этому хорошо учат. Пока до нас добирались, не все успеть забыли». Продемонстрировал наличие чувства юмора и умения шутить начальник вновь назначенного на должность санитарного инспектора. «Помню», — коротко поучаствовал в разговоре Аркадий Аркадьевич, «конспекты, если что, у меня имеются». «Вот и хорошо. С завтрашнего утра и приступайте». Начальник протянул своему новому сотруднику схему водоснабжения лесного. Этим он заработал у Аркадия Аркадьевича еще один плюс. Верно сделал. Не просто послал санитарного инспектора бродить по городу с целью осмотра колодцев, а схему их расположения выдал. Обеспечил эффективную деятельность своего подчиненного. Вот еще возьмите. Аркадию Аркадьевичу был протянут нагрудный знак на закрутке, из белого тяжелого металла с эмалями. Это должностной знак санитарного инспектора. Он подтверждает ваши права и накладывает обязанности. Официальным тоном, было до младшего... Официальным тоном было доведено до младшего лекаря. Прикрепляйте. Во как. Форменную куртку Аркадия Аркадьевича теперь два знака уже будут украшать. Чуть больше недели он в медицинской школе в торжественной обстановке Знак младшего лекаря получил, а сейчас к нему и еще один прибавился – санитарного инспектора. Каждый встречный и поперечный сейчас может видеть, что он не просто букашка перед ним, а государственный человек. Хорошо послужит три года санитарный инспектор, медаль за выслугу получит, а еще через три года вторую, за десять лет безупречной работы в должности третью. Дальше черед орденов придет. Стоп, размечтался. Завтра первый день отработай. Вот вам еще на сон грядущий полистать, ознакомиться. В руках санитарного инспектора оказалась немаленькая пачка книжечек, отпечатанных на серенькой дешевой бумаге. Каждую украшала фиолетовая печать администрации Леснова. Санитарные правила и нормы. Хоть и про наличие у него конспектов Аркадий Аркадьевичу помянул, но его начальник решил подстраховаться, вручил подчиненному необходимые нормативные документы. Так оно надежнее будет. Опять плюсик ему был в голове Аркадия Аркадьевича поставлен. Спасибо. Вежливо поблагодарил он заботливого начальника. Обязательно все мною будет внимательно изучено и применено в деятельности. «Завтра в это же время жду вас с отчетом о сделанном», прозвучало в завершении разговора. «Всего доброго. До предоставленного жилья вас проводят».